Она вся обмякла и обхватила Эшли руками. В его объятиях было так спокойно что неожиданно набежавшие слезы сразу высохли. Ах, как хорошо, когда тебя вот так обнимают, без страсти, без напряжения, словно любимого друга. Только Эшли, которого роднили с ней воспоминания юности, который знал, с чего она начинала и к чему пришла, Мог ее понять. Она услышала на улице шаги, но не придала этому значения, решив, что, должно быть, возщики расходятся по домам. Она стояла, застыв, и слушала, как медленно бьется сердце Эшли. Внезапно он резко оттолкнул ее, так что она не сразу пришла в себя от неожиданности. Она в изумлении подняла на него глаза, но он смотрел не на нее. Он смотрел поверх ее плеча на дверь. Она обернулась. В дверях стояла Индия, смертельно бледная, с горящими, белыми от ярости глазами. А рядом марчи ехидны, как одноглазый попугай. Позади них стояла миссис Элсинг. Она не помнила, как вышла из конторы. Но вышла она стремительно, тотчас же, по приказанию Эшли. Эшли и Арчи остались в конторе, а Индия с миссис Элсинг стояли на улице, повернувшись к Скарлетт спиной. Скарлетт помчалась домой, подгоняемая стыдом и страхом, и перед ее мысленным взором возник Арчи. Арчи со своей бородой патриарха, превратившийся в ангела-мстителя из Ветхого Завета. Дом стоял пустой и тихий, в лучах апрельского заката. Все слуги отправились на чьи-то похороны, а дети играли на заднем дворе у Мелани. Мелани. Мелани. Поднимаясь к себе в комнату, Скарлетт похолодела при мысли о ней. Мелани обо всем узнает. Индия ведь говорила, что скажет ей. О, Индия с наслаждением ей все расскажет. Не заботясь о том, что может очернить имя Эшли. Не заботясь о том, что может ранить Мелани. Лишь бы уязвить Скарлетт. Да и миссис Элсинг не заставишь молчать. Хотя на самом деле она ничего не видела, потому что стояла позади Индии Арчи, за порогом конторы. Но болтать языком она будет все равно. К ужину сплетни обижит город, а на утро к завтраку. Уже все будут об этом знать, даже негры. Сегодня вечером на торжестве женщины будут собираться группками в уголках и со злорадным удовольствием перешептываться. Скарлетт Батлер слетела со своего высокого пьедестала. И сплетни будет расти, расти. Ничем ее не остановишь. Не остановишь, даже если рассказать, как все было на самом деле. А ведь Эшли обнял ее только потому, что она заплакала. Еще до наступления ночи люди станут говорить, что ее застигли в чужой постели. А ведь все было так невинно, так хорошо. Вне себя от досады Скарлетт думала, если бы нас застигли в то Рождество, когда он приезжал на побывку из армии, и я целовала его на прощание. Если бы нас застигли в саду Тары, когда я умоляла его бежать со мной, Ох, если б нас застигли в любое другое время, когда мы были в самом деле виноваты, Это не было бы так обидно. Но сейчас, сейчас, когда он держал меня в объятиях как друг, Но ведь никто этому не поверит». Никто из друзей не станет на ее сторону. Никто не возвысит голос и не скажет «Не верю, что она вела себя дурно». Слишком долго она оскорбляла старых друзей, чтобы среди них нашелся теперь человек, который стал бы за нее сражаться. А новые друзья, молча переносившие ее выходки, будут рады случаю пошантажировать ее. «Нет». Все поверят любой сплетне про нее. Хотя, возможно, и будут жалеть, что такой прекрасный человек, как Эшли Уилкс, замешан в столь грязной истории. По обыкновению всю вину свалит на женщину, а по поводу мужчины лишь пожмут плечами. И в данном случае они будут правы. Ведь это она кинулась к нему в объятия. у она все вытерпит. Уколы, оскорбления улыбки из-под тишка, всё, что может сказать о ней город. Но только не Мелани. Ох, нет, только не Мелани. Она сама не понимала, почему ей так важно, чтобы не узнала Мелани. Слишком она была испуганна и подавлена сознанием вины за прошлое, чтобы пытаться это понять. Тем не менее она залилась слезами, При одной мысли о том, какое выражение появится в глазах Мелани, когда Индия скажет ей, что застала скарлет в объятиях хэшли И как поведет себя Мелани, когда узнает? Бросит Эшли? А что ей останется делать, если она не захочет потерять достоинство? И что тогда будем делать мы с Эшли? Мысли бешено крутились в голове скарлет Слезы текли по лицу. О, Эшли просто умрет со стыда и возненавидит меня за то, что я навлекла на него такое. Внезапно слезы ее иссякли. Смертельный страх сковал сердце.